Глава 4. Грехи и добродетели Ужин, начавшийся без хозяина, закончился тоже без него. Михаил позвонил жене и предупредил, что задержится. Кречетов решил, что приятель мог бы позвонить и ему, но как только он об этом подумал, тот позвонил. «Прости, друг, что так получилось. Ты спать не ложись, дождись меня. К 11 я буду дома». Так и вышло. В половине одиннадцатого в дверь комнаты постучали. «Заходи». Кречетов поднялся с кровати, на которой лежал, не раздеваясь. Дверь открылась, и в комнату вошел Михаил. Кречетов шагнул навстречу, они крепко, подружски обнялись. «Не выпускай друга из рук», Михаил отстранился и оглядел его. «Нисколько не изменился, такой же перец. Сколько мы не виделись...» «Лет пять или шесть?» «Да нет, больше». «Ну да что про это говорить? Встретились, и то хорошо». Он распахнул дверь. «Идем, покажу тебе свои владения». Они вышли из комнаты к лестнице и стали спускаться вниз. «Да я вроде все уже видел», — заметил Кречетов. «Все? Да не все». На первом этаже Михаил провел друга к лестнице, ведущей в подвал. «Иди, иди, сейчас все увидишь». Лестница оказалась временной, сооруженной на скорую руку, а дверь в подвал была заперта на сейфовый ключ, который Михаил хранил у себя. «С чего такие предосторожности?» – спросил Крещетов, однако, войдя внутрь, сразу все понял. Это был личный тир Михаила, по стенам которого стояли стеллажи с огнестрельным оружием, а в дальнем конце располагались мишени. «Недавно выкупил у собственников дома», – проговорил Михаил. «Толком ничего не успел сделать у предка моего». Кому принадлежал особняк, здесь был винный погреб и кладовая для продуктов. Кречетов шагнул к стеллажу, сдвинул стекло и взял в руки Сайгу. — Как тебе, карабин? — с гордостью спросил Михаил. — Солидно. — Долго не решался его купить. Почему — Почему? Кречетов прижал приклад к плечу, направил дулу на мишень и прицелился. — Есть одна проблемка, — сказал Михаил. — Даже при небольшом настреле у него срывает направляющего в ствольной коробке. Вроде лицензия была на руках, да все не решался. Потом все же купил. Внимаю тебя, Кречтов поставил Сайгу на место и взялся стеллажа пистолет. Смит и Вессон, есть лицензия? Михаил ухмыльнулся. Да как тебе сказать? Ясно. Протянул Кречтов и двинулся вдоль стеллажа. Таурус, берета, Гранд Пауэр, Глок. Солидной коллекции набралась. Люблю оружие и ничего не могу с собой поделать, признался Михаил и предложил. Может, постреляем? Другой раз. какой ты смурной. Что-нибудь случилось? Случилось. Кричтоф опустил голову. Год назад. Прости, что не приехал на похороны. Я не в обиде. Год прошел. Неужели не отошел? Спросил Михаил. Я-то в норме. С сыном плохо. Не может смириться со смертью матери. Злиться на весь мир и в основном на меня. Ты здесь при чем? Не уберег, не долечил. Глупо. «Это мы с тобой понимаем», — сказал Кречетов и добавил. «Ему понять тяжело». «Ничего. Он все-таки мужик. Отклеяет». Михаил задвинул стекло и спросил еще раз. «Может, все-таки постреляем?» Кречетов помотал головой. «Нет, не хочу». «Тогда идем. Покажу тебе еще одно помещение». «Недавно сломали стену и присоединили его к квартире. Скоро начнем ремонт». Кричтов пошел за ним без особой охоты, но долг гости обязывал потакать хозяйской гордости Михаила. Они поднялись на второй этаж, пересекли гостиную с роялем и древнеримским триклиниумом, миновали библиотеку и вошли во временную дверь, отсекавшую квартиру от новостроя. Там спустились на несколько ступеней и оказались в большой полукруглой зале. Рассеянный свет уличных фонарей придавал помещению таинственность и некую и реальность. По улице проехал автомобиль, осветил фарами стену, и та словно ожила. На мгновение почудилось, что на ней движутся люди. «Играет кто-то», — чуть слышно сказал Кречетов. «Что?» — не понял Михаил. «Музыку слышишь? Кто-то играет на рояле». «Нет, я не слышу». «Вальс? Да нет». «Неужели не слышишь? Ну вот же». «У предка здесь была музыкальная зала. Наверное, танцевали». Спустя короткое время они вернулись в гостиную, где сидели Юлия и ее мать. Михаил спросил у жены. «Кто-нибудь играл сейчас на рояле?» «Мы точно нет». «Давно вы здесь?» – уточнил Кречетов. «Минут пять, наверное». Похлопав другу по плечу, Михаил усмехнулся. «Вот видишь, тебе просто почудилось». Он подошел к Юлии, взял ее за руку и заставил подняться с дивана. «Идем спать, уже поздно. Мы с мамой разговариваем», – запротестовала она. Утром договорите. В словах Михаила сквозила явная неприязнь к теще. Прежде чем уйти, он бросил. Завтра увидимся. Кричтов подошел к дивану и сел рядом с матерью Юлии. Ему казалось, что уйти сейчас было бы нелюбезно. Неловкой ситуации накладывала на него определенные обстоятельства. Напрасно стались, сказала Ирина Владимировна, лучше бы ушли. У меня нет дурных намерений, заметил Кричтов. Глупая фраза. «Если хотите, могу уйти. Я не держу вас». «Спокойной ночи». Он встал, но Ирина Владимировна вдруг уткнулась в ладони и задергалась в безмолвных рыданиях. Тяжело вздохнув, что вернулся и сел к ней поближе. «Ну, ну, успокойтесь». Ему хотелось пожалеть ее, погладить узкую спину, но он не решился. Ирина Владимировна могла неправильно истолковать этот жест. «Воды принести?» «Не надо». Она подняла лицо, вытерла его рукой и посмотрела на Кречетова. «Простите меня за эту сцену», – перехлестнула. «Так бывает, когда копится, купится, и ты уже не в силах держать в себе. Мне это знакомо». «А на первый взгляд и не скажешь». «Первый взгляд бывает ошибочным». «Ценное наблюдение», – не небезройнее заметила Ирина Владимировна. «Могу еще чем-то помочь?» «Вы так спросили, как будто уже чем-то помогли». Пришли в себя. Это хорошо. Он снова встал. Я ухожу. Постойте. Что еще? Побудь еще немного. Мне рано вставать. Поймите, я здесь одна и никому не нужна. На меня вам вряд ли стоит надеяться. Вы не очень любезно Она смотрела на него снизу вверх, и этот беззащитный, почти детский взгляд заставил его вернуться и сесть на место. Мне нужно с кем-то поговорить, поделилась Ирина Владимировна. «Говорите. Только не подумайте, что я имею на вас вида. Я так не думаю. Вы не Она улыбнулась сквозь слезы, и Кречетов усмехнулся. «Есть такой грех». «Это не грех, а благодетель», — проговорила она. «Вполне мужская черта говорить только тогда, когда есть что сказать». «У вас плохие отношения с дочерью?» — спросил Кречетов. Она смиренно покачала головой. «Представляю, что вам про меня наговорили». Не хотите, не отвечайте. У нас были трудности. Какого рода? Юлия и мой новый муж не поладили. Разумные женщины между ребенком и новым мужем выбирают ребенка. Ирина Владимировна вздрогнула и закуталась в шаль. Это жестоко. Что именно? Жестоко бить по больному. Я понимаю, но, судя по всему, дочери вы предпочли личное счастье. Идите к черту! Кречетов поднялся, решив, что на этот раз с него хватит. «А вы идите спать, Ирина Владимировна. Я тоже пойду. Спокойной ночи».